Мой брат. Мой брат Александр Плесецкий родился в 1931 году. Разница в 6 лет, особенно в детстве, казалась колоссальной. Но его присутствие в моей жизни было постоянным. Он был всегда рядом. В Чемкенте, в эвакуации в Свердловске в Большом театре. Пока мы с мамой находились в ссылке, Алек жил в семье. Асафа рос с его сыном Борисом, который был всего на полтора года младше. Можно предположить, что ему было нелегко в семье дяди. Борько очень ревниво относился к своему статусу единственного ребенка в семье. С возрастом детские обиды сошли на нет, и они с Борисом стали значительно ближе. «Алик опекал меня, когда маме требовалось надолго отлучиться из дома». Я во всем старался подражать ему — лодки, моторы, водные лыжи. Все это нас обоих страшно увлекало. Мой переход из музыкальной школы в балетную произошел также под влиянием Алика. В отличие от меня, он сразу определился с призванием. Однако, переступив порог балетной школы лишь в 13 лет, попал в экспериментальный класс, длившийся не 9 лет, как водится, а всего шесть. Я с восторгом слушал его рассказы о жизни в хореографическом училище, об участии в спектаклях на сцене Большого театра. Пытался повторить за ним какие-то танцевальные движения, названия которых мне тогда ни о чем не говорили, но очень интриговали и ласкали слух, например, «Пируэт». На асфальтовой площадке перед Большим театром, вдохновленный братом Я не единожды пытался выполнить двойной пируэт. Вокруг собирались зеваки, но меня это нисколько не смущало. Я видел в них первых зрителей. Эти показательные выступления меньше всего шли на пользу туфлям, которые моментально протирались об асфальт. Когда я уже учился в хореографическом училище, Алик приходил на мои уроки, делал замечания и давал советы, как более опытный танцовщик, ведь я поступил в год его выпуска. Часто мне приходилось донашивать балетные туфли, которые оставались от брата. Надо заметить, в то время балетные туфли были большим дефицитом, поэтому выбирать не приходилось. В эвакуации мы были неразлучны. Мама часто работала в две смены, поручая меня Алику. В то время он стал для нее главным подспорьем, поскольку Майя была в Москве и готовилась к выпускным экзаменам. Алик кормил меня, делал со мной уроки. Он ходил со мной в домовую библиотеку, расположенную в подвале нашего временного пристанища, и там я научился читать. Ну и, конечно, Алик вынужден был брать меня в компанию своих сверстников, хотя я был для него обузой. Я уже рассказывал, как он испугался при виде раненого солдата с забинтованной головой по ошибке заглянувшего в кабинет, где мы коротали время в ожидании конца маминой смены. Олег действительно был очень ранимым и впечатлительным. Потрясения, преследовавшие его на протяжении всей жизни, похоже, стали главной причиной больного сердца и раннего ухода. Брат был необычайно красив, талантлив и обожаем женщинами. Его первой женой стала моя одноклассница, балерина Елена Холина, или просто «Елка», как ее все называли. Довольно быстро Алек из кардебалета перешел в первые солисты. Он был одним из лучших исполнителей партии Вацлова в балете «Бахчисарайский фонтан». Казалось, судьба уготовила ему блестящее будущее, но немилость со стороны органов госбезопасности в которую попала Майя, самым серьезным образом отразились и на Алике. Из-за опальной сестры его перестали брать в зарубежные поездки, не занимали в спектаклях. Переживания за себя и Майю существенно подорвали его здоровье. В 1968 году случился мучительный разрыв с елкой, но вскоре он снова женился. Новой избранницей стала молодая и эффектная солистка Большого театра Марианна Седова, в браке с которой родилась единственная дочь Алика, Анечка Плесецкая. Выход на пенсию заставил его задуматься, чем теперь заниматься. Решение пришло из Министерства культуры. Предложили командировку сначала в Лиму, а потом в Буэнос-Айрес. В Лиме Алик работал в балете при университете Сан-Маркус, а в Буэнос-Айресе, где с 1976 года по 1978 год был педагогом-репетитором, поставил на сцене театра Колон, кармен «Кармен», «Гран-Па классик» и «Вальпургиеву ночь». В 1979 году его в качестве балетмейстера пригласили в финскую национальную оперу. А еще через два года в Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили. Первый инфаркт случился у него еще в Аргентине. Второй настиг в Москве, уже по возвращении из Тбилиси. Необходимость операции была очевидной. Поскольку в СССР еще только начинали проводить шунтирование сердца, мы надеялись, что сможем организовать поездку Алика в США. Мой давний друг, бывший солист, Американского театра балета Игорь Юшкевич обещал прислать приглашение, без которого отправиться в такую поездку было невозможно. Ожидание тянулось страшно долго. И вот, когда, наконец, заветное приглашение в Штаты было получено, выяснилось, что при заполнении Юшкевич допустил ошибку, ставшую роковой. Вместе с Марианной и Анечкой... Алик жил в теперешнем Афанасьевском переулке, который в 1985 году еще назывался улицей Месковского. В бумагах же значилась улица Маяковского. В Авире решительно отказались принимать документ, несмотря на все наши мольбы и увещевания. Состояние здоровья Алека меж тем стремительно ухудшалось. Дожидаться нового приглашения в США означало терять драгоценное время, и Алик решился на операцию в Москве. Врачи предупреждали о ее сложности и большом риске. Из-за запущенности заболевания образовалась аневризма сердца. Но мы все верили в благополучный исход. Незадолго до операции, назначенной на 29 октября 1985 года, Произошел нелепейший случай. Мы с Аликом ехали двумя машинами с дачи в загорянке. Погода была прискверная, проливной дождь, плохо освещенная дорога. Алик ехал впереди, я за ним. Неожиданно Алик остановился. Какая-то женщина, не пожелавшая воспользоваться подземным переходом, перебегала дорогу и была сбита его машиной. Темнота, скользкая дорога, Алик, очевидно, ее не заметил. Я выскочил из машины, подбежал к лежащей женщине, она была в сознании и без видимых повреждений. Мне стало ясно, что Алику вынести эту ситуацию будет не под силу. Я крикнул ему «Поезжай домой!», а сам помог женщине сесть в мою машину, собираясь вести ее в больницу. Однако она попросила доставить ее домой, поскольку жила совсем рядом. Из ее квартиры мы вызвали скорую помощь, И когда та прибыла, я, объяснив происшедшее, поехал в ближайшие ГАИ, где заявил, что сбил пешехода. Перед этим я позвонил Алику. Он уже добрался до дома. Следовало узнать хотя бы, с какой стороны дороги шла женщина. Нельзя было путаться при составлении протокола. Разбирательство и экспертиза заняли почти три месяца. Пострадавшая скоро оправилась, дело было прекращено. Узнав об этом, Алик, который уже находился в больнице, облегченно произнес «Значит, я не виноват». Мы оградили Алика от нервотрепки, но, к сожалению, состояние его быстро ухудшалось. Я помню, как навестил его в больнице на Пироговке перед самой операцией. Когда Алика увозили на каталке в операционную, он помахал мне рукой, и я ему в ответ. Этот его жест — на всю жизнь отпечатался в моей памяти. Врачи сделали все необходимое, но сердце не запустилось. Оно останавливалось, как только отключали аппарат жизнеобеспечения. Так я потерял брата. Майя не смогла заставить себя прийти на его похороны, хотя находилась в Москве. Это ее решение, скорее всего, было продиктовано чувством самосохранения, потребностью уберечь себя от страшных переживаний. Сегодня любая моя несправедливость по отношению к брату вспоминается с болью. В Свердловске в годы эвакуации мама, уходя на работу в поликлинику, оставляла нам с Аликом по кусочку черного хлеба. Я постоянно чувствую голод, моментально съедал пайку, тогда как Алик свою сохранял. Однажды в наш двор, где я играл с соседскими мальчишками, Пришла подвода, груженная углем для котельной. Когда уголь разгрузили, возчик крикнул. — Давай, пацаны, прокачу за кусочек хлеба! Я тут же побежал домой за оставшимся хлебом. Возчик, получив вознаграждение, прокатил нас вокруг дома. Мы все перепачкались в угольной пыли, и, похожие на чертенят, в полном восторге продолжали носиться по двору. Потом только я понял, что Алик... Отдал мне свой кусок. Я всю жизнь укоряю себя за это.